Едва покинули КПП института, а Вега начал проявлять чувства, ощущал благодать весеннего теплого дня, радостно щупал кору деревьев, нюхал, не срывая свежие листья и вербные почки, с замысловатой улыбкой щурился на солнце и часто проводил безымянным пальцем по лбу от волос и до кончика носа. Видимо, это движение означало что-то ритуальное и конкретное. Он никогда не делал его в стенах помещения. Русинов заметил, что он совершает это движение всякий раз, как только посмотрит на солнце. Возле запора он увидел крапиву, сразу оживившись, безбоязненно нарвал горсть мелких, особенно злых побегов. С удовольствием растер ее в ладонях и одним целым листком, усеянными жилами, осторожно провел по лбу и носу, по тому месту, где проводил пальцем. Чтобы проверить ощущения, Русинов незаметно отстал, сорвал листок крапивы и проделал то же самое. Лоб и спинку носа зажгло. Казалось, кожа начинает стягиваться к обожженному месту. На глаза навернулись слезы, но неожиданно посветлело в голове. Он тут же постарался растолковать мысленно слово «крапива». Дословно получалось «напившееся солнца" и потому, наверное, огненное. Овега шел как бы независимо, самостоятельно выбирая маршрут и поэтому Русинов двигался чуть сзади, давая ему возможность выбирать себе путь. Таким образом, знающий пути повел его вдоль высокого забора института, с каждым шагом набирая скорость и вдруг побежал. Русинов устремился за ним и хотел было уже перерезать дорогу, обогнав пациента, но тот резко остановился возле небольшого гниющего болота, С тухлой, застоявшейся водой, скинул ботинки и забрался в грязь. Вот здесь хорошо. С затаенной радостью, словно расшалившийся ребенок, вымолвил он. Здесь все открыто, и небо близко. Я постою здесь. Русинов примостился на корточках на берегу и старательно выжидал, когда закончится странный эмоцион. Это болото, судя по новому забору, недавно выгородили из территории института, вероятно, из-за гнилостного запаха. Лишь много позже Русинов выяснил, что на этом месте был когда-то подземный бункер для укрытия личного состава института от оружия массового поражения. Говорили, что бомбоубежище из-за инженерных просчетов попросту утонуло в плывучих, обводненных грунтах. Наконец Овега выбрался из болота, и Босым тихо направился к реке. На берег он сел, свесив ноги с обрыва, и стал медленно пересыпать песок из ладони в ладонь. «Как твое имя?» — спросил вдруг он. Русинов умышленно назвал фамилию, зная ее перевод. «Имя твой Рок», — определил Овега и посмотрел на собеседника с едва заметным интересом. «А как же тебя зовут?» — спросил Русинов. «У меня нет имени. Я Овега», — проговорил он и неожиданно властно приказал. «Посмотри на солнце». Русинов покорно глянул на яркое солнце, резануло глаза, и он инстинктивно зажмурился. «Теперь отвернись и смотри в землю с закрытыми глазами», — скомандовал Овега. «Что ты видишь?» «Зеленоватое пятно на бордовом фоне», — ответил Русинов. «В какую сторону направлен луч от пятна?» — деловито спросил Овега. Вниз. Русинов ждал продолжения, а точнее окончания этого тестирования. Но Овега то замолчал, словно что-то проверил для себя, и успокоился. Его не следовало сейчас пугать неосторожными вопросами и уточнениями. И Русинов отдавал ему инициативу беседы. На первый раз было достаточно и того, что удалось вновь наладить контакт, причем взаимной, сосредоточенной уже на личности Русинова. — Ты изгой, Русин! — неожиданно проронил Овега, пересыпая песок. — Но рог тебе не соль носить на реку Ганга, а добывать ее в пещерах. Он наклонил ладонь, и песок медленно ссыпался в мутную весеннюю воду.